Глава 27. До начала поединка первых полуфиналистов оставались секунды. Большая часть толпы ставила на дикого, когда я поставил свой артефакт против артефакта мага, который также поставил на перевертыша. Уверен! хитро улыбнулся Бурдин, протягивая и показывая мне ярко оранжевый шар на цепочке. Девиант слабоват, даже для такого мусора, как перевертыш. Но-но-но! Тут же воскликнул Владимир Петрович. «Жень, я же не называю тебя надменной выскочкой с наманикюренными ногтями!» За реакцией мага можно было смотреть бесконечно. Оскорбился, нахохлился и возмутился. Три этапа принятия издевки над собой, и все это за короткий промежуток времени. «А ты попробуй!» – оскалился он, но бой был начат. Всем вниманием наша троица обратилась к клетке, где началась полноценная заваруха. Девианта объявили мутантом, и это я прекрасно слышал. Только вот ему это никак не мешало пользоваться своей силой. Телепат, очевидно, предсказывал каждый удар дикого, а сам же наносил хлесткие удары кулаками, то выбивая дури с дикого, то зубы. И даже несмотря на то, что у него не было никакого вооружения, как, например, у меня, он явно доминировал над своим противником. И толпе это очень не нравилось. За минуту, которую Девиант провел в клетке, от Дикого почти ничего не осталось. Нет, не в плане, что тот его убивал. Нет. Он выматывал его. И я профессиональным взглядом понял стиль боя бойца. «Боксер», — улыбнулся я. «Такому наплевать на то, сколько когтей и зубов у противника». Так что, — повернулся к Бурдину, — прощайтесь со своим артефактом. «Не так быстро, Ярослав», — ответил на это Бурдин, кивая в сторону клетки, где... Произошла драма. Подобие тигра в попытке выбраться из-под боксера, который почему-то решил сменить стойку на борьбу, вцепился тому зубами в глотку, а затем просто со всей силы сжал челюсть. Брызги красной жидкости были такими сильными, что сначала и не было понятно, выжил носитель или нет. Но когда перевертыш мотнул головой, а тело боксера улетело в другой конец арены, толпа ахнула от драмы. Чёрт. Пробурчали одновременно я и Владимир Петрович. Как показывает практика, довольный исходом Бурдин не мог не мозолить глаза своей улыбкой. Я всегда оказываюсь прав. Протягивая артефакт магу, я постарался не смотреть ему в глаза, чтобы у меня не появилось излишнего желания дать ему по морде. Маг, за что ему отдельное спасибо, соизволил не ляпнуть что-либо лишнее, и, приспокойно рассматривая артефакт, он вдруг заявил. «А ты что, никогда им не питался?» Я и Владимир Петрович одновременно повернулись к Бурдину. «Не, просто боевые артефакты не заправляются. Это расходный материал убийственной мощности». Когда рука Евгения Михайловича соскользнула с цепочки, за которую он держался, к кристаллу, его дёрнуло так, словно током ударило, чего, к слову, быть не должно. «Ненормальная какая-то вещица», — удивился маг, но трогать кристалл не перестал. «Его хватило ненадолго». Он раз двадцать пытался коснуться грани артефакта, но из раза в раз, как мне показалось, разряд был всё сильнее и сильнее. Наконец он просто положил его на край балкона и заявил. «Ставлю его на следующий поединок». «Мне нечего ставить», — развёл руками я. «Увы, это единственная дорогая вещь, которая у меня есть». Судя по недовольному взгляду Бурдина, ответ его не устраивал, но ставку вместо меня предложил Жожоба, поставив «меня» то есть мою службу. И не совсем поставил, а позволил мне сделать это, так как я теперь наёмник в его группе. Мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. И на следующую пару, которую я опять же не успел рассмотреть, Евгений Михайлович поставил на Дикого. В роли Дикого была когда-то женщина, с формами, как говорится, но с лицом ведьмы. Её длинные когти, скорее всего, как и мои, могли разрезать тонкий металл, Но не это было в ней изюминкой, а хвост с острым шипом на конце. «Такой тип Дикого я уже видел, спутница по жизни Вадима, которую пришлось убить в стенах университета». «Ставлю на Дикого опять», — улыбнулся Мак. «Увы, тебе остаётся только Девиант. Когда я увидел Девианте, то и сам понял выбор Бурдина. И, пожалуй, я бы тоже поставил на Дикого». В арену вышел уже знакомый мне девиант с длинными волосами и белоснежным лицом. Альберт, или же Альфа, как он сам себя любил называть, собственной персоной. Какого черта? Это было единственным, что я позволил себе сказать. Степень моего удивления, пожалуй, вышла за пределы нормы, а все потому, что я взглянул на его сердце. Оно было в разы сильнее, чем до момента нашей встречи, словно он... «Он находится под концентратом, верно?» Я повернулся к Владимиру Петровичу, на что тот молчаливо кивнул. «И сейчас он получил новую порцию», — ответил Бурдин. «У нас есть три девианта, на которых подобного рода усиления действуют лишь на определенный срок, не вызывая мутации, пусть и не закрепляя свой эффект». «То есть вы хотите сказать, что придумали что-то типа анаболиков?» «Анаболики, подзарядку, как только мы ее уже не называли», — заговорил Жожоба. «Действует всего 2-3 часа. Эксперимент длится чуть больше месяца, но результат пока такой, какой он есть. Но...» Он хитро посмотрел на Бурдина, который был в курсе дел и поэтому ставил на Дикого, и заявил. «Сейчас он получил усилитель с новой пробой Дикого. Той самой, которую заполучил ты, Ярослав, для нас. По лицу мага было видно, что он в растерянности». Спустя пару секунд маска удивления сменилась на злобу, и мы одновременно повернулись к арене. Комментатор в эту же секунду объявил начало боя, и тут всё закрутилось. Девушка с шипом на конце хвоста оказалась весьма резвым противником. В её движениях была лёгкость и грация, которых не было в образе перевёртыша. Последний то и дело просто прыгал, вкладывая в каждый прыжок часть своей массы. Альберт, к слову, двигался быстро, предугадывал почти каждое движение противника. И вроде бы сначала казалось, что их силы равны, но подвосторженный вах Евгения Михайловича поединок перешел на новые скорости. Дикая стала еще быстрее и более смертоноснее. Ее шип двигался так, словно жил своей жизнью, нанося колющие удары в самых непредсказуемых моментах. То она влетела всем телом вперед в то место, где только что стоял девиант, то при повторном выпаде она подтормаживала и делала шаг в сторону, обрушивая три, а может, четыре атаки своим хвостом. Это было быстро, особенно для тех, кто стоял вокруг клетки, но не настолько, чтобы её можно было считать слишком опасной. Но и для Альберта она была всё же не совсем равной соперницей. За две минуты их пляски на его лице уже насчитывалось чуть больше пяти порезов, плечо кровоточит, а нога, кажется, время от времени теряла опору словно она перебила ему сухожилия хлёсткими ударами. Я видел, что он пользуется силой, скорее всего, телепата, и, не знаю, может, принуждением, может, ещё чего. В общем, дикая иногда ошибалась. Но то ли Альберту не хватало боевого опыта, то ли симбионт внутри Дикой был сильнее его. Не получалось у него победить, сколько бы он ни старался. «Погодите, а старался ли вообще?» Я увидел лишь один удар, и тот, хоть и пришелся в область виска кулаком, но не вырубил ее, но я не представлял, насколько сильно ошибался. И Бурдин не представлял. Зато старик, сидящий рядом с нами и довольно улыбающийся в этот момент, знал исход поединка наверняка, что позволило мне отыграться и не попасть в просак. «Что это с ней?» — завопил Евгений Михайлович, чуть ли не свисая с балкона. «Она еле движется!» Сосредоточившись на дикой, я увидел то, чего никак не ожидал. Крупицу силы Альберта прямо на ее виске, который сначала был просто малозаметной точкой, а затем попросту перерос в большой комок сплетений, который, судя по всему, проник прямо в мозг. Она стала медленной, она стала ошибаться, и в скором времени Альфа в какой-то дикарской манере просто оторвал ей то место, чем она думала вызвав при этом восторженные выкрики победителей. Бурдин в этот же момент протянул мне мой артефакт обратно, но мутант, сидящий за нами, решил подкинуть ещё одну идею. «Финальный поединок будет равным», — мы повернулись на его голос и увидели улыбку. «Третья попытка. Что думаете?» Я был против всеми руками и ногами, а вот мага было не остановить. Его желание лёгкой наживы, как мне показалось, было превыше здравого смысла. Может, конечно, его так сильно задел интерес насчёт моего артефакта, который кусался, а может, он просто не умел проигрывать, хотя кто знает, что у него там творится в голове. «Как вы понимаете, вы не можете поставить на одного и того же», начал было сильнейший мутант нашего региона, но Бурдин в ту же секунду перебил его, делая свою ставку. «Ставлю на носителя, на нашего подопытного». «Ну нет, Жень», — улыбнулся Владимир Петрович. «Дай-ка сделать выбор Ярославу, а то и так нечестно». «Нечестно, что ты меня не предупредил о новом этапе», — озлобился маг. «А так все честно». «Ставлю на дикого», — пожав плечами, сказал я. «Так что пускай довольствуется своим выбором». Моя подачка вызвала смех у мутанта, который почти сразу же потребовал объяснений моего выбора. Отвечать, что чутье мне говорило это, я не стал. Промолчал и, улыбаясь, пригласил кивком Бурдина к просмотру. Бой, к слову, должен был начаться через 5 минут, поэтому я высматривал парочку лосево-жуков, которые растворились почти сразу, как Альберт победил. Красные цвета в перемешку с синими замелькали по другую сторону от клетки. Сосредоточив все внимание на двух магах, я смог понять, что сместились они не просто так. Маша то и дело кивками указывала на наш балкон, словно показывая меня, а её друг только и делал, что кивал. О чём они говорили, увы, я не знал, но что-то мне это сильно не нравилось. Учитывая обстоятельства, убийца наёмников так и не был найден, а хвостов и подозрений, увы, было слишком много. К слову, Владимир Петрович, я повернулся к мутанту, который что-то яростно печатал в телефоне. «А вы случайно не знаете?» «У Гнездиловых в роду есть ещё один ребёнок? Ну, кроме четвёрки средних магов». «Есть», — ответил за него Бурдин. «У него в семье даже имени нет, просто пятый». «Серьёзно?» — удивился я. «А почему?» «Он болен и очень серьёзно», — нетерпеливо ответил маг, даже не глядя на меня. «Его симбионт умирает вместе с его телом, поэтому его видели лишь единицы, да и те, подобие лекарей, и не больше». «А вы видели? Разумеется, семья Гнездиловых одно время были под моей опекой. А к чему ты ими заинтересовался? Это все твое задание?» «Уже не мое», — парировал я. «Я же теперь...» — хотел было сказать «собственность», но комментатор объявил о начале финального поединка.